Поднимаясь с колен, я выплевывал изо рта небесь, как попавший туда песок. По моим внутренним ощущениям, нас бомбили не меньше часа, хотя на самом деле налет вряд ли продолжался более десяти минут. Я выглянул из окопа. Танку не повезло, в него попали как минимум дважды. Теперь... На его месте чадным дымом полыхал костер. Что там горело, сам танк или маскировка, отсюда было уже не разглядеть. Телефонисты, что там у нас со связью? Частично цела. Частично это как? Отвечают не все? Выясните у тех, кто отвечает. Потери и наличие личного состава. Если есть обрывы, исправить. Вся площадка перед мостом напоминала собой фрагмент лунного пейзажа. Подбитые немецкие танки тоже огребли от своей авиации и были годны разве что на металлолом. Несколько бомб упали в реку. Мосту тоже досталось. Фугаска пробила настил и взорвалась в реке, отчего его слегка перекособочило. «Отлично!» Значит, больше они авиацию не вызовут. Еще одна такая удачная штурмовка, и мост можно будет списать в архив. Подобный сюрприз немцам явно не нужен. Товарищ командир, слушаю. Разбито одно орудие, сорокопятка, два пулемета, восемь человек убитых, одиннадцать ранено, трое из них тяжело. Тяжелых в деревню. Там вроде бы подвалы были. Попробуйте спрятать их там. Не думаю, что это последний налет. Связь с НП есть? Есть. Давайте их сюда. Слушаю. Это Леонов. Как там у вас обстановка? К немцам подходит подкрепление. Идут по дороге пешком. я до места, скрываются в расщелине. Хождения по дороге нет, никого не видно. — Сколько всего подошло? — До роты. Добро. Смотрите там. — Телефонист, сапера давай. — Сапельников, что там у тебя? — Нормально, командир. Двоих зацепило. Остались в строю. — Похоже, пора расщелину рвать. Немцы туда так и прут. — Ну, пора так пора. Сейчас сделаем. — Уши затыкайте на всякий случай. Я прижал к глазам бинокль. Тихо. но В поле зрения были видны выглядывающие из окопов немцы. Переведя бинокль на расщелину, я увидел, как и оттуда тоже выглядывают головы в касках. Значит, они уже дошли до этого края. Вот один из них выскользнул из-за укрытия, и, прижимаясь к земле, двинулся в сторону окопов. Они накапливаются для удара. Да, действительно, пора. Взрыва все не было. Телефонист, сапера давай. Рядовой Барагинов слушает. А где младший лейтенант? Взрыва почему нет? Линия перебита. Он пошел обрыв искать. Отчего сам? Других никого не нашлось? Он сказал, что знает, где линия проложена. Другим сказал не найти. «Телефонисты, передать по постам, никому не стрелять!» Прижав к глазам бинокль, я нашел окопчик саперов. «Где там лейтенант? Вон он ползет. Но куда ж его черти-то Ведь на глазах у немцев скоро будет!» Подхватив СВТ, я кубарем выкатился из окопа. Первые метров двести удалось пробежать относительно спокойно. По-видимому, одинокий русский солдат мало кого интересовал на том берегу. А уж тратить на меня снаряды и вовсе выглядело бы верхом расточительства. Потом везение кончилось. Где-то со стороны немцев хлопнул одиночный выстрел. И пуля подняла песок в паре метров от меня. «Ну, если у вас все там такие стрелки, то можно спокойно возвращаться назад». Словно желая опровергнуть мои заблуждения, следующая пуля взбила песок почти под ногами. Пришлось попрыгать из стороны в сторону. Это вызвало злобный гогот со стороны немцев. Его было слышно даже на нашем берегу. Смех — это хрен с ним. Но вот вместе со смехом с того берега прилетели еще и пули. А это было уже не так весело. Вот и выбранная позиция разбитой бомбежкой снарядами большой дом. Около него был выкопан окоп, прыгая в который я чуть и не споткнулся а лежащего на дне красноармейца. Беглый взгляд убит. — Увы, не всех мы посчитали правильно. Переведя дух, я подобрался к краю окопа и поглядел в оптику. Немцы еще продолжали хохотать, время от времени постреливая в мою сторону. — А где сапер? — Не вижу его. — Значит, уже на берег выполз? — Блин, бомба, упавшая в реку! Наверное, взрывом повредила провода. Смотрим в оптику на немецкий окоп. Кто из них смотрит на реку? Пока никто. Хотя нет, вон один насторожился. Шею вытянул, присматривается. Нехорошо отделяться от коллектива. Все на меня смотрят, а ты в сторону таращишься. Я что, зря тут перед вами клоуна изображал? Пуля ударила немца чуток пониже лба. Слетевшая каска взметнулась в воздух, а любопытный исчез в Гогот тут же прекратился, и немцы лупанули по мне аж с полутора десятка стволов. Перебегаем левее. Туда вроде не стреляет никто. Высовываем голову. Тихо. Тихо. Сюда не смотрят. Кто у нас там самый любопытный на этот раз? Любопытных не оказалось, зато оказались упертые. Припав к пулемету, коленастый немец ожесточенно долбил из него по моей прошлой позиции. «Эдак ты мне тут яму выкопаешь пулями, а зачем мне здесь лишняя яма? И так хватает». Вторым выстрелом пулеметчика удалось свалить. По прямой до немецких окопов и было менее двухсот метров. И пока немцы очухались, я успел зацепить еще одного. На этот раз по мне начали стрелять едва ли не все, кто в этих окопах сидел. Обождав минутку, повторяем фокус со сменой позиции. «Неудачно». Высунуть голову здесь тоже не получилось. Пришлось, маскируясь за развалинами, отползти еще левее, метров на 20 Тут уже получалось выглянуть. Взгляд в оптику, кто смотрит на берег. Есть такой, и даже не один. И не только смотрит, но еще и стреляет куда-то. Впрочем, куда они стреляли, понятно было и без подсказок. Сменив обойму винтовки, я лупанул по этим стрелкам. Одного обидел сразу, второй, третий некоторое время не могли понять, чего же от них хотят. После того, как один непонятливый кувыркнулся на дно окопа, третий врубился и повернул ствол в мою сторону. Раньше это делать надо было. Лопух. Готов. свалившись в яму перезаряжай винтовку долго я еще так бегать перед ними буду эдак и свалиться скоро могу не мальчик чай не 18 лет перекат в сторону еще один подавал разрушенного дома в сторону моста смотрит отдушина хорошо выставляем в нее винтовку немцы уже вообще обнаглели Вон один из них бежит по мосту. Бежал. Пока они не засекли мое новое место, я успел свалить еще одного. Тот, тоже непонятно зачем, пялился в сторону реки. Пересиживаю под стеной очередной приступ ярости противника. Опа! Серьезно обиделись. За стеной гулко рванул снаряд. Такими темпами... Меня здесь надолго не хватит. Нельзя же в одиночку воевать с батальоном немцев. Да и патронов осталось не так, чтобы до хрена. Отстреляв полтора десятка патронов, удалось завалить еще одного шибко любопытного. После чего до немцев наконец дошло, и они попрятали головы в окопы. Однако на артиллеристах это никак не сказалось. и снаряды по-прежнему продолжали долбить многострадальные развалины. Когда же это, наконец, кончится? Хренок! — долбануло весьма основательно. Высунув голову в отдушину, я увидел клубящееся над расщелиной облако дыма и пыли. до да полз таки, сапер!